Неведомая хворь? В мир демонов прокралась весна. Демонический лес наполнился жизнью. Растения вошли в силу. Самое время собирать лекарственные травы, а лисам линять. Лиси-демоны в дни линьки принимали лисьи обличья поочередные, вычесывали друг друга, а у кого были ловкие лапы, делали это сами. Хо -сюань приходилось полагаться на лис-фамильяров, просто потому что выбора не было. Хубао Цин строго следил за чистотой в доме. Был у него такой машинный пунктик», а клочки шерсти, которые сыплются из лис во время линьки, если их не вычесать, несомненно, нарушают установленный порядок. Чтобы проверить, началась ли линька, достаточно было выпустить хвост и подергать шерсть в разных местах. Обычно в пальцах оставались пучки подшерстка, но в этот год линька у Хусюань запаздывала. Шерсть сидела как влитая. Хусюань не придала этому особого значения. Она была слишком занята сбором лекарственных трав. Нужно было уточнить у Хубаоциня пропорции какого-то зелья. Хусён заглянула к нему, тут же вспыхнула и попятившись спряталась за дверью. Хубаоцинь вычесывал хвосты. Одеяние его было завязано очень небрежно. На полу и на кровати вокруг него были клочья серебристой шерсти. Хубаоцинь что-то ворчал себе под нос. Лисы всегда были сварливы во время линьки. А Хусюань стояла за дверью и размышляла с некоторым удивлением, почему же она смутилась и спряталась. В вычусывании шерсти не было ничего неприличного. За эти годы в доме верховного лисьего знахаря она уже не раз видела, как Хубаоцинь ленял. Хубауцинь принюхался. Сюань -шэн, ты что-то хотела? Ну, конечно же, он ее почуял. Хусуань неловко повела плечами и вышла из-за двери. На Хуба она старалась не смотреть, когда сказала. Сяньшен, я хотела спросить, сколько пепла совинных перьев нужно для одной порции зелья бодрости?» «Два ногтя», — сказал Ху Бао Цинь, продолжая выдирать шерсть из хвоста. Он отмерял ингредиенты, подцепляя их ногтями. Ему не нужны были весы. Ху Сюань лишь кивнула и поспешила ретироваться. «Что это с ней?» — удивился Ху Бао Цинь, но не придал этому особого значения. У него было еще семь невычесанных хвостов, Хусюань проверила запасы, совинные перья почти закончились. Она взяла корзину, клеть с мышами, приношение совам и отправилась в лес. Демонические совы охотно делились перьями, если умеючи попросить. Ловля мышей была делом хлопотным, а демонические совы были ленивы по природе. Лисьи знахари этим пользовались, потому что все лисы — отличные мышеловы. Заклеть мышей Хусюань получила целый ворох пуха и перьев, и села под дерево сортировать добычу. Пух и перо полагалось использовать отдельно. Перья отправлялись в тигель, чтобы получить совиный пепел для лекарств, а пухом набивали подушки. Удивительно, насколько ее это утомило. Хусюани половины не рассортировала, как начала клевать носом. «Надо вздремнуть», — пробормотала она, глупо моргая глазами, перед которыми поплыла сонная пелена. Она улеглась в тенечке, подтянув колени к животу. И моментально заснула. У неё вылез хвост, а следом и уши. Настолько глубоким был сон. Проснулась Хусюань через несколько часов. Взъерошилась и уставилась перед собой, со сна, не понимая, где она. В носу что-то скворчало. Она расчихалась и с неудовольствием почувствовала, что ещё и хвост ломит. То ли я простудилась, пробормотала Хусюань, машинально трогая хвост и тут же подскочила. «Хвост? Почему?» Она завертелась на месте, хватая себя за хвост, а потом и за уши. Как она ни старалась, спрятать их обратно не получилось, словно она вовсе утратила эту способность. Хусюань села, уткнувшись лицом в колени и обхватив голову руками. Катастрофа. А, вот ты где, раздался голос Хубао Циня. А я тебя уже потерял? Хусюань подняла голову. Хубао Цинь сел на корточки перед ней, разглядывая ее. В волосах у нее было несколько перьев и еще какой-то сор, словно она побывала в курятнике, хотя в совятнике, если уж на то пошло, ведь перья были совинные. Хубауцинь протянул руку, чтобы избавить кудряшки Хусюань от мусора, а может, чтобы потрепать по этим самым кудряшкам. Хусюань на него огрызнулась, щелкнув зубами. Если бы Хубауцинь вовремя не отдернул руку, вероятно, Хусюань бы его укусила. Вышло это непроизвольно она сама от себя такого не ожидала и поспешно зажала рот ладонями. Простите, прошамкала она. Хубауцинь выгнул красивую бровь, не сказать, чтобы удивленно. Что такое? хусюаня дышала от внезапного припадка лисией сварливости и сказала унылым голосом: Я забыла, как прятать уши и хвост. Забыла? переспросил Хубауцинь. Лисы не забывают, как прятать уши и хвост. Я забыла. Мрачно повторила Хусюань. Я же не нормальный лис. Вот и забыла. Феномен, добавила она с ядовитой горечью. Вот тут уже Хубао Цинь удивился. Давненько он не слышал от Хусюань ничего подобного и, и полагал, что та давно преодолела свои комплексы. Нет, ведь за все эти годы она так и ни разу и не превратилась в лиса. Не говори глупостей, фыркнул Хубао Цинь, все-таки протягивая руку и выбирая из кудряшек Хусюань сор. «Не говори, что ты ненормальный лис. Кудрявые лисы — большая редкость. Серебристые, к слову, тоже. Если следовать твоей логике, так я тоже ненормальный». Он наклонил голову на бок, ожидая ответа. Хусюань помотала головой. «Вы особенный. Значит, и ты особенная. Какая разница между кудрявой и серебристой шерстью?» Хусюань опять помотала головой. «Почему я не могу их спрятать?» «Вероятно, — протянул Хубао «У тебя лисий ступор». «Что-что?» — переспросила Хусюань. «О таком она слышала впервые». «Лисий ступор», — повторил Ху и поскреб у себя за ухом. «Бывает же иногда, к примеру, что забываешь, как пишется какое-то слово, или не можешь вспомнить что-то, хотя прекрасно это знаешь. Лисий ступор». «В лисьем лечебнике такого диагноза нет. Официально он называется «дырявая лисья голова». С невозмутимым видом ответил Хубаоцзини. И такого тоже нет, возмутилась Хусюань, уже подозревая, что Хубаоцзини ее просто дурит. Какая разница, пожал плечами Хубаоцзини. Лисы называют это лисьим ступором. С кем не бывало? Вспомнишь? Как линять я, видимо, тоже забыла, мрачно сказала Хусюань и дернула себя за шерсть на хвосте. Это тоже лисий ступор. Линька запаздывает. Удивился Хубао Цинь. Ну и такое с лисами иногда случается. Да? с Сомнением спросила Хусюань. Я, наверное, чем-то заболела. Какая-то неведомая хворь. Неведомая дури. Моментально парировал Хубао Цинь и легонько стукнул ее по голове ребром ладони. Собирай уже совинные перья и пошли домой. Или я тебя за хвост к дереву подвешу. Хусюань куда как поспешно принялась за работу. Shuba otsin, että staлись.